Язык мёртвых. Что может судебная медицина? Оба следователя выглядят измождёнными и усталыми. Они торчат здесь уже битый час в тех пор, как в пять часов утра. Женщина, совершавшая пробежку, обнаружила тело на опушке леса и сообщила об этом в полицию истерическим голосом. По лицам следователям можно угадать настоятельную потребность в горячем крепком кофе, но прежде всего в конкретных ответах. Они сверлят нетерпеливыми глазами судмедэксперта, который стоит на коленях рядом с трупом и перевернув его на спину, слегка ощупывает то тут, то там, а затем внимательно осматривает зьеющую рану на шее покойника. Ну так, что скажете? судмедэксперт качает головой. Похоже, колтое ранение, вероятно, нанесённое ножом. Смерть наступила примерно между двумя и тремя часами. Подробности сообщу, когда проведу вскрытие. Последнее предложение на его месте аналогичным образом мог бы произнести и я. Почти все остальное, что регулярно показывают в криминальных фильмах, далеко от реальности. Здесь все наряжаются, как им заблагорассудится, и под этим я подразумеваю не столько грим актёров, сколько методику разворачивающегося действия. Фактическая процедура, проводимая на месте преступления, была бы недостаточно сексуальна для телевизионных постановок. Уж точно не то невзрачное облачение, которое следователи и, конечно же, судмедэксперты носят в обыденной жизни. Никакой парки шаманские и кожаной куртки, никаких джинсов и шикарных ботинок, а также стильных резиновых сапог, какими любят похвастаться судмедэксперты Берна из сериала Место преступления. Место преступления» – телевизионный детективный сериал впервые появился на экранах в 1970 году в ФРГ. Мы скорее похожи на человечков с логотипа фирмы Мишлен. Белые мешковатые костюмы из напоминающей бумагу ткани, покрывающие все тело и настолько неудачно скроенные, что полнят любого. Но тщеславие – не тот фактор, что играет роль на реальном месте преступления. Мы должны работать профессионально, чтобы получить информацию. И главное не уничтожать никаких следов и не оставлять своих. Если бы мы действительно топтались там, как это делали некоторые наши телевизионные двойники, эксперты по фиксации следов вероятно пришли бы в ярость. Не трогать. Такое предупреждение от старших следователей порой можно услышать в остросюжетных детективах, как только неопытный коллега собирается перевернуть на спину лежащего на животе покойника, чтобы посмотреть, нет ли у того во лбу зияющего левому отверстия. Этот момент присутствует как в кино, так и в реальной жизни судебного эксперта. Однако нам приходится набраться терпения и ждать, пока криминалисты не соберут улики со всех доступных частей тела и одежды. Они прочесывают поверхности, стараясь не пропустить ни единого волоска, ни кожной чешуйки, ни мельчайших волокон, которые могли бы указать на преступника. Они фотографируют все во всех ракурсах, в последнее время в основном с помощью систем 3D-камер. И лишь после этих манипуляций начинается наша экспертиза. Что же может рассказать нам покойник? Как он умер, когда? Есть ли информация о преступнике? На эти вопросы мы и ищем ответы. Вот чем занимается судебная медицина. Благодаря полученным сведениям, она с самого начала помогает направлять полицейские расследования в правильное русло. В действительности, мертвые не молчат. Они рассказывают, что с ними сделали, не с помощью слов или жестов. Язык их тела менее очевидный, Тем убедительнее они описывают детали, динамику, быть может, драму. Кто-то набросился на меня с ножом. Я попытался защититься от нападающего, в страхе схватился за лезвие, но преступник продолжал наступать. Он ранил меня семь раз. Кровь из раны на руке брызнула мне на шею и лицо. Нож вошел глубоко в живот и пробил печень. Я хотел отползти, позвать на помощь, но через несколько метров силы иссякли. Я лежал, и мне было ужасно больно. Я истекал кровью, и моя агония продолжалась очень долго. Но никто не мог мне помочь. Я был один. Мы воссоздаем картину преступления не только путем ощупывания или беглого осмотра. Это результат тщательного изучения следов, обнаруженных на месте преступления, а также многочисленных обследований, наблюдений и измерений, которые мы можем провести только в секционном зале. Но даже на месте преступления судмедэксперт получает лишь приблизительное представление о характере повреждений. В конце концов, полиция ожидает, что я сделаю первые заключение о причине смерти. Был ли это удар острым или тупым предметом, а может быть, имели место удушение или огнестрельное ранение? Кроме того, мы проводим обследование, чтобы примерно установить время смерти. Для этого мы измеряем ректальную температуру и проверяем, насколько сильно распространились трупные пятна. Как я уже говорил, они появляются самое раннее через 30 минут и к тому же могут перемещаться. Поначалу этот процесс идет легко. Однако через 20-24 часа говорят о фиксированных мертвых или трупных пятнах, потому что даже сильное надавливание большим пальцем больше не может заставить их изменить интенсивность. При изменении позы трупа, переворачивании, пятна могут полностью переместиться в нижележащие отделы. Стадия стаза или диффузии – Трупные пятна начинают переходить в нее примерно через 14 часов после наступления биологической смерти. Также мы проверяем, насколько далеко зашло мышечное окоченение. Оно начинается через 2-3 часа после наступления смерти с височно-нижнечелюстного сустава. Мышцы становятся жесткими, а суставы теряют подвижность. При полном трупном окоченении тело твердеет словно доска. Также мы осматриваем пространство вокруг трупа. В большой ли луже крови он лежит? Присутствуют ли брызги крови жертвы, возможно, даже преступника? Какую форму они имеют, как расположены? Все это позволяет сделать вывод о том, как совершалось преступление. Однако на месте нам обычно удается сделать лишь несколько довольно поверхностных заключений о действительной причине смерти. Вот почему мы стараемся провести вскрытие как можно раньше. После сбора вещественных доказательств тело передают в институт судебной медицины, где немедленно должно быть произведено вскрытие, часто ночью и в выходные дни. Как и врачи из отделения неотложной помощи, судебно-медэксперты при необходимости работают круглосуточно. Я категорически не согласен с неоднократными возражениями коллег-медиков из других специальностей, что мои пациенты иногда могут и подождать, ведь они мертвы. Чем точнее и быстрее мы установим причину смерти, оружие, время совершения преступления и его вероятность сценарий, тем успешнее будет расследование убийства. Неоднократно подтвержденный принцип заключается в том, что шансы поймать преступника сходят на нет через 24 часа. Потому что следы остывают, воспоминания свидетелей тускнеют, а труп раскрывает тем больше подробностей, чем раньше мы начинаем его исследовать. Это касается как обнаружения улик на теле, так и микроскопических или токсикологических исследований. Мы действительно стараемся понять все, что он хочет рассказать. Да, мы судебно-медэкспорта можем понимать у мертвых, например, благодаря проведению компьютерной томографии перед вскрытием. Таким образом, помимо внешнего осмотра тела, мы получаем довольно хороший обзор внутренних повреждений, будь то расположение застрявших пуль или же пролегание рёневых каналов. Но в конечном счете только вскрытие предоставляет всю необходимую информацию. На вере, предположениях и надежде далеко не уедешь. Пусть мертвый покоится с миром? Нет, это было бы несправедливо по отношению к ним и их семьям. Нам нужно выяснить, действительно ли кто-то умер от сердечного приступа или его могли задушить. Нам нужно узнать, случился ли у покойника инсульт или кто-то его убил. Нам нужно разобраться, было ли у него опасное для жизни заболевание или его отравили. У нас есть обязательства перед умершими внимательно осмотреть, чтобы не пропустить случаи насильственной гибели. Восемьдесят летняя женщина, которая, по словам сына, умерла во сне, на самом деле могла быть убита с целью скорейшего получения наследства. К сожалению, мы постоянно сталкиваемся с подобным. И как защитники слабых и мертвых, мы с Докопаемся до истины. Я также вижу смерть как своего рода освобождение для многих немощных стариков и так страдающих от сонма заболеваний. Конец пути на этой планете достигнут. Но в то же время я регулярно сталкиваюсь с абсолютно преждевременной гибелью людей в расцвете лет, молодых мужчин и женщин, у которых, по сути, вся жизнь была впереди. Иногда попадаются и мертвые дети, чья жизнь только началась. Расследование именно таких смертей и выяснение, когда и как эта жизнь внезапно оборвалась, является прерогативой судебной медицины. И всегда возникает вопрос: почему? Вскрытие эстетичная и чистая процедура. Наш современный секционный зал оборудован как операционная. Там мы пробираемся в глубины тела с помощью различных ножей, ножниц, скальпелей и пинцетов, а также специальных пил, так называемого секционного набора инструментов. Мы очень внимательно смотрим, принюхиваемся, трогаем, документируем. Кроме того, при вскрытии мы берем образцы для микроскопических и токсикологических исследований, чтобы отследить незаметные глазу следы и токсины. Вскрытие это в прямом смысле слова серьезное вмешательство в безжизненное человеческое тело, поэтому мы действуем благоразумно и осторожно, бережно обращаемся с лежащим перед нами безумолвным и беззащитным трупом. Каждый разрез выполняется очень аккуратно. Мы не препарируем, а вскрываем миллиметр за миллиметром. Человеческие ткани и органы изумительны и необычайно красивы, в чем я убеждаюсь снова и снова. Некоторые из тонких структур очень живописны, например, поверхности срезов головного мозга, сердечных клапанов и надпочечников. Порой изображения под микроскопом напоминают мне современное искусство, которое поражает своим многообразием. Но кроме симметрии и совершенства, в некоторых случаях мы наблюдаем еще и причудливые разрушения в результате внутренних болезней. Особенно это касается злокачественных опухолей. Ткань деформируется и ветвится, разрастается аморфная опухоль, а склерозированная артерия под микроскопом иногда напоминает причудливый ландшафт со скалами и кратерами. Любой, кто представляет себе вскрытый труп, вероятно, думает о мертвой плоти, обнажённых органах, в костях, сухожилиях и кровеносных сосудах. Все это мы видим, анализируем, измеряем и взвешиваем, рассматривая каждую мелочь. Ничто не должно ускользнуть от нашего внимания. Но помимо органов, тканей, крови и содержимого желудка, мы видим ценные возможности. Продолжаем учиться у мёртвых ради живых. Мертвое тело полно посланий, а мы расшифровываем эти послания. Что-то написано крупными четкими буквами. Что-то мелкими каракулями, но и едва заметные намеки мы не пропускаем. Мы читаем покойного как книгу, вскрываем грудную клетку и живот длинными разрезами от подбородка до лобковой области и от плеча до плеча. Осматриваем полость черепа и головной мозг. Отделяем скальп, проводя разрез скальпелем от уха до уха. Затем, осциллирующей пилой отпиливаем черепную крышку. При необходимости тщательно осматриваем спину, руки и ноги, особенно при наличии здесь огнестрельных или колотых ранений, повреждений, полученных в результате дорожно-транспортного происшествия или других травм. На кистях и предплечьях мы ищем любые травмы, полученные в ходе самообороны. В Прозекторской происходит профессиональная работа, требующая высокой концентрации. Здесь нет места ни красному вину, ни табачному дыму ни вагнеровским операм, ни жевательной резинке, ни отвлеченным беседам. Мы не циники в белом, мы чтим достоинство умерших, относимся к ним с уважением и точностью. Личные вещи вроде портфелей или уличной одежды здесь не место. Криминалисты также должны надевать защитные костюмы, чтобы обеспечить гигиеничное обращение с трупом. Нам далеко до атмосферы криминального фильма, где секционный стол порой выступает в роли декорации для обмена шутками и колкостями. Мы не ждем, что кто-то из членов семьи опознает умершего в прозекторской. Скорее судебная медицина способна избавить и без того травмированных родственников от дальнейших страданий. На самом деле, такие эмоционально заряженные сцены, как нам показывают на экране, когда близких людей жертвы преступления приводят в секционный зал, где они раздражаются рыданиями, в реальной жизни не происходят. В большинстве случаев скорбящие также грустят, чувствуют потрясение, опустошенность или отчаяние, но опознание мертвых, как правило, может пройти без привлечения отца, сестры или дочери к этой мрачной процедуре. Потому что опознание в основном опирается на описание, фотографии, приметы такие как рост, вес, цвет волос и глаз, украшения, одежды и документы, удостоверяющие личность, если таковые имеются. Есть также особые характеристики, такие как шрамы и татуировки. Полицейские проводят дактилоскопию и снимают отпечатки пальцев. Если остаются какие-либо сомнения, мы собираем данные о состоянии зубов и прикуси или проводим сравнение ДНК. В критических случаях мы получаем результат в течение нескольких часов, и эти данные являются бесспорными, потому что они неповторимы. Столь же далеки от реальности Берн и компания, когда устанавливают почти точное время смерти. Отсылка к сериалу Место преступления. К сожалению, мы не можем сузить рамки к примеру до между 23 часами и полуночью, как любят говорить судебно-медицинские эксперты в кадре. Как уже упоминалось, мы измеряем у трупов ректальную температуру. В среднем температура тела каждый час падает на 1 градус. Однако это значение сильно зависит от условий окружающей среды. Здесь нашли свое применение современные технологии. Теперь мы работаем со сложными компьютерными программами, а также делаем заключение о времени смерти, исходя из дальнейших исследований трупа. Но несмотря на научный прогресс, когда дело доходит до времени смерти, мы можем в лучшем случае с уверенностью назвать диапазон в несколько часов. Тем не менее, эта информация от судебных может стать важной составляющей в общей картине расследования и поимки убийцы. Наша оценка времени смерти чрезвычайно важна для следствия, например, для выяснения алиби. Мне вспоминается эффектное убийство, которое в 1986 году потрясло небольшой городок к северу от Гамбурга. Ранним утром супруги были найдены у себя дома мёртвыми. Кто-то убил обоих в их собственной постели. Взрослый сын, чья комната располагалась в дворе, также был убит во сне следовало предположить, что преступник или преступники ориентировались на местности и подкараулили жертв в доме. Утром в день их смерти я прибыл на место с представителями уголовной полиции. Я помню, какая жара тогда стояла. Все жилизи в доме были опущены. Следствие по делу троих погибших проходило в чрезвычайно напряженной обстановке. Все присутствующие на месте преступления были подавлены жестокостью, с которой было совершено убийство. Черепа всех трёх жертв размозжили множественными ударами тупым предметом. Потом у меня спросили: мог ли один преступник убить всех во сне так, чтобы другие не проснулись от движения или шума? Я ответил утвердительно, поскольку сын спал в другой части дома, а в случае с родителями я предположил, что преступник сработал очень быстро, так что оба погибли без единого шанса на побег. Однако у погибших были обнаружены травмы предплечий и кистей, полученные в результате попыток защититься. Осматривая синяки и раны в типичных местах, то есть на тыльной стороне кистей и предплечий, я почти видел, как пострадавшие пытались закрыться от ударов, направленных в голову. Что касается времени смерти, я в итоге остановился на раннем утре. Убийце долгое время не получалось вычислить Это особенно огорчало дочь. Она единственная, кто выжил из всей семьи, потому что в ту ночь не находилась дома. Потерять ближайших родственников, не иметь возможности понять, почему ее родители и брат стали жертвами убийства, гадать, не живет ли преступник по соседству и не нанесет ли он новый удар все это должно быть стало самым настоящим кошмаром для молодой женщины. Прорыв в расследовании случился 13 лет спустя. Друг дочери стал главным подозреваемым, потому что благодаря техническому прогрессу теперь можно было исследовать образцы ДНК, найденные на месте происшествия. Особую роль сыграла маска, оставленная злоумышленником на месте преступления. Будучи партнером единственной наследницы, мужчина рассчитывал на крупную денежную сумму. Подозреваемому было предъявлено обвинение. Но на фоне всех доказательств мое заключение о времени смерти казалось, реабилитировало обвиняемого потому что все выглядело так, будто у мужчины было неопровержимое алиби на те часы, в которые, как я установил, наступила смерть. Полиция, наверное, была бы довольна, если бы я изменил заключение о времени убийства. Ввиду множества неизбежных и непредвиденных обстоятельств, связанных с установлением времени смерти, я мог бы даже сделать его подходящим, но я придерживался своего мнения, потому что был убежден в собственной правоте. В результате Подозреваемый был освобожден из-под стража. Нераскрытое преступление и оставшееся безнаказанным убийство к счастью нет. Освобождение обвиняемого побудило сотрудников уголовной полиции в кратчайшие сроки повторно допросить свидетелей, обеспечивавших его алиби. Выяснилось, что двое свидетелей ошибались. Они видели мужчину на мероприятии, проходившем за много километров от места событий, не утром в день преступления, а уже днём после обеда. Это удалось перепроверить на основании определенных фактов. У обвиняемого больше не было алиби, на установленное мной время смерти. Также одна свидетельница очень точно вспомнила, что рано утром она встретила предполагаемого преступника неподалеку от места преступления. После этого мужчину снова арестовали, а затем приговорили к пожизненному заключению за убийство. Этот случай доказал мне необходимость поиска истины для судебного эксперта. И вдохновила меня на всю мою дальнейшую карьеру. Я обязан всегда придерживаться своих научных методов работы и источников информации, и ни при каких обстоятельствах не имею права подгонять свои отчеты под результаты полицейского расследования или ход судебного разбирательства. Я служу одной лишь истине, без оглядки на личность и на возможную оценку. Важно всегда сохранять собственную объективность и независимость. Кредо повседневной работы судмедэксперта – внимательно смотреть, все подвергать сомнению, а также учитывать невероятное и не исключать, казалось бы, немыслимое. Путь расследования порой тернист, а раскрытие преступления нередко дается тяжелым трудом, причем полным неожиданностей. Но как судмедэксперт, я знаю: нет ничего невозможного. Мы порой сталкиваемся со странными случаями насилия, что покажется неспециалистам попросту неправдоподобными. Например, с убийством такой жестокости, что никто не счёл бы его совершение возможным. Но работа судмедэксперта разоблачать преступников, которых никто не считал способными на преступление. К последним вне всяких сомнений можно отнести пастора из Нижней Саксонии, пользующегося большим уважением в своем родном городе как священнослужитель и последователь пацифистского движения. Отец собственных троих детей, а также приемной дочери, и как все полагали, любящий муж. Кто бы мог его заподозрить, когда его жена внезапно исчезла и позже была обнаружена мертвой в лесу? Тут скорее начнешь подозревать жестокого незнакомца, притаившегося в кустах, или тайного любовника, убившего на почве ревности. Однако жизнь преподносит поразительные истории с необычным финалом. Я постоянно убеждаюсь в том, что чужая душа по Люди кажутся безобидными, но порой это всего лишь иллюзия. Прямо как тот пастор, супруг покойный. Впоследствии ему было предъявлено обвинение в убийстве жены, и 16 апреля 1998 года он был приговорен к восьми годам тюремного заключения. Мужчину, которому на тот момент было 57 лет, уличили благодаря судебно-биологическому заключению. Учёные отнесли двух рыжих лесных муравьев к виду, который обитал исключительно в той местности, где был найден труп. Тот факт, что одно насекомое было обнаружено на блузке жертвы, а другое на резиновых сапогах пастора, было расценено как доказательство виновности супруга. Судебная энтомология, вспомогательная дисциплина судебной медицины, сыграла в этом деле решающую роль потому что полиция имела возможность целенаправленно искать преступника, так как время смерти жертв удалось сузить благодаря найденным на трупе личинкам мух. Вообще питающиеся падалью насекомые, полезные маленькие детективы, помогающие нам раскрывать преступления в силу своего жизненного цикла и невероятного обоняния. Если жертву обнаруживают через несколько дней или даже недель после смерти, суд и медэксперты уже не могут определить время наступления смерти посредством обычных методов, таких как анализ температуры тела, оценка трупных пятен и мышечного окоченения. Тогда наступает пора специалистам судебной энтомологии приниматься за работу. Они используют особенности крошечных животных-падальщиков, которые действуют как бы мимоходом, но обладают тонким чутьем. Мухи, осы, жуки мертвоеды и другие мелкие существа своими стадиями развития показывают, сколько времени прошло с тех пор, как кто-то испустил дух. Мухи чуют запах трупов издалека. Этот аромат притягательности, которого практически они не могут противостоять, заставляет насекомых собираться в стаи, а при необходимости протискиваться в самые узкие щели, чтобы добраться до вожделенной поминальной трапезы. Они откладывают яйца на трупе, из которых затем появляются мелкие личинки, с удовольствием набрасывающиеся на мертвую плоть. В конце концов они окукливаются, а через несколько дней из куколки вылупляется новая муха. Такой цикл развития довольно стабилен, хотя здесь следует учитывать температуру, так что при хорошем знании условий окружающей среды можно точно установить, когда были отложены яйца. По ним можно вычислить день смерти. Следовательно, судебно-медицинские эксперты должны быть знакомы с фауной, потому что животные, особенно в дикой местности, оставляют на мертвых телах следы поедания. В Германии это мелкие грызуны, куницы, лисы и некоторые виды птиц. Растительность тоже порой необходимо принимать во внимание, чтобы оценить, сколько времени труп пролежал в месте, где его обнаружили. Так что знания в сфере ботаники безусловно являются преимуществом. В этом отношении мы в некотором роде всезнающие ученые и работаем с лучшими специалистами в смежных областях. Но основная моя задача состоит в том, чтобы раскрывать тайны мертвых, выяснять, когда и от чего они умерли, и, например, в случае убийства, предоставлять следователям как можно больше информации. Какое оружие использовал преступник, тупым или колющим предметом был нанесен удар, правшой или левшой был убийца. Где именно он стоял или сидел относительно жертвы? Каким был его приблизительный рост? Можно ли по силе удара понять, действовал ли преступник в состоянии аффекта? Имеются ли у жертвы травмы, указывающие на попытки самообороны? Найдены ли на трупе волокна одежды преступника, по которым можно идентифицировать тип ткани? Можно ли получить ДНК преступника с помощью мазков, взятых, например, с кожи или из влагалища жертвы? Обнаружены ли следы крови преступника, которые позволили бы его опознать? Чем больше ответов я смогу найти, тем успешнее полиция проведет уголовное расследование.